Глава 10. Если ты хочешь войны, но не можешь отыскать подходящий повод, чтобы начать ее, не ищи. Самого желания вполне достаточно. Верховный вождь Гатов Шигула. Убит в поединке Вердом Смелым, в то время первым конигом Хольцев, Русов и Норегов. Конг. Междуречие. 1012 год по летоисчислению Империи. Вистовой протянул Берку свиток. Что это? Спросил вагар. Воин пожал плечами. Гонец с желтым вымпелом. Пересек брод, передал часовому и уехал. Переговоры? Спросил Санти. Увидим. Бьорк взломал печать. Вагару она ничего не говорила, но любой конгай-чиновник мгновенно узнал бы личный герб великого ангана. Бьорк развернул свиток. «Старшему военачальнику», — прочел он и протянул письмо Санте. «Тебе, вождь». «Я не военачальник», — возразил юноша. «Читай». Бьорг молча пробежал глазами написанные, и брови его поднялись. «Это тебе, Светлейший», — Вальгар протянул свиток Эрду. «Что это?» — спросил Санте. «Вызов. Прочти вслух, Светлейший. Здесь нет тайны». Эрд развернул свиток. «Красивый почерк», — заметил он. Я не смех. Воин без герба вызываю на поединок северянина, чье имя мне неведомо, убившего в схватке без свидетелей Шинона, воина из Фаранга. Предлагаю встретиться один на один пешим или верхом, в присутствии двух сопровождающих, дабы скрестить клинки. Выбор места, времени и оружия оставляю за северянином, да сбудется воля богов. Эрд сунул свиток в карман Камзола. «Не смех», — произнес он, — «больше похоже на кличку, чем на имя». это, впрочем, знакомое. «Как мне доложили, не смех, второй после Киран Раона в противостоящей нам армии», — сказал Георг. «Отлично», — обрадовался Эрт. «А я уж боялся, что придется отказаться от поединка». «Ты что же, всерьез принял эту бумагу?» — воскликнул Санти. «Ну, конечно, брат», — в свою очередь удивился Эрт. «Вызов составлен не совсем правильно, но от воина без герба иного и новые не ожидаешь. А раз он военачальник, значит и мне не, наз... не зазорно испытать его». «В прежние времена, бывало, поединок военачальников решал исход битвы. Верно, достойный Беорг?» «Так было давно», — подтвердил Лагар. «Хотя обычай неплох». «Я очень рад, брат». Эрт коснулся руки юноши. «Вызов, поединок — это благородное искусство». «Если тебе удастся убить этого человека, будет неплохо», — заметил молчавший до этого времени Вик. «Но могут возникнуть трудности». Перебежчик говорил, у не смеха в телохранителях две сотни демонов, верхом на харакших. «Значит он маг?» — нахмурился Санти. На «Нахарахших, говоришь?» — произнес Вагар. «Думаю, хороший лекарь мог бы помочь твоему перебежчику, Эрт. Если, т... Если ты примешь вызов, я не стану тебя осуждать». — Рад, — сказал Светлорожденный, — потому что именно тебя хочу видеть сопровождающим. — Я готов. — Вы оба, — Санти переводил взгляд с одного на другого, — вы оба одержимые. — Пусть так, — засмеялся Светлорожденный. — А если это ловушка? — Тебе и кости в руку, — сказал Биорг. Из настроих маг ты. Санти на минуту сосредоточился, но никакой опасности для Эрда в будущем не обнаружил. По крайней мере... То, что было написано в свитке, не содержало в себе ловушки Чисто признал он с огорчением «Пиши», — сказал Беорг, протягивая Эрду с чернила и лист бумаги «Не смеху воину без герба, принимаю, оружие, меч, место и время будет оговорено позднее Светлорожденный Эртосанар, сын Дина, высочайший владыка Мориты Эснора и э Элека Беорг аккуратно свернул письмо, налепил кусочек смолы, Эрт вдавил в него перстень. «Отправь», — приказал Бьорг Вигу. «Нет, погоди». «Не смеху военачальнику лично», — надписал он поверх свитка. «Вот теперь все, отправляй». Санти только качал головой в изумлении. «Брат», — сказал ему Эрд, — «у воина только одна жизнь. Почему бы не прожить ее весело?» Две армии третий день стояли друг против друга. Их разделяла только полоса реки в четверть мили шириной. Ни одна из сторон не спешила начать переговоры или военные действия. Военачальники выдерживали характер, а заодно прощупывали противника. Позиция северян была безукоризнена. Зато южане превосходили числом. Солдаты Юга жаждали расправиться с чужеземцами, воины Севера были не проще проучить заносчивых южан. Но настоящего боевого духа не было ни у тех, ни у других. Военачальников это не смущало, битва подогреет кровь. Впрочем, кое-кто полагал, что сражения не будет. Многие так полагали, в том числе и вожди обеих армий. Сантан Фарангский, освободитель. И не смех, воин без герба. Прошло три дня, и время обмена письмами приблизилось. Время обмена письмами. А там и встречи самих военачальников, на которой решился бы исход переговоров. Погода стояла сухая и жаркая, обычно для этого месяца. Уровень воды в реке упал на пол ладони, но это не имело особого значения. Не желая тратить времени впустую, Киран Раон отправил несколько отрядов в соседние владения. Все они оказались пустыми, владыка Юга не придал этому значения. Он предположил, что его соперники успели раньше. Между тем, на севере за двумя морями, совет крупнейшего из государств мира, Северной Империи, объединявшей Хольд, Аркиз и Тайдуан, наконец пришел к единому мнению относительно своей бывшей провинции и начал действовать. Держась за загривки пардов, Бьорк и Эрд переплыли реку. Теплый ветер быстро высушил одежду всадников. Смеркалось. Бьорк, как всегда, отлично ориентирующийся, поскакал через небольшую рощу напрямик к подножию холма, у которого была назначена встреча. Он же первым заметил тех, с кем они должны были сойтись. Вагар указал Эрду на двух всадников, застывших как изваяние у подошвы холма. Эрт ударил Парда хлыстом по крупу, и зверь полетел вперед длинными легкими прыжками. Осадив Парда в пяти шагах от противника, Светлорожденный салютовал поднятым вверх мечом. «Ты, светлейший Эрт Асанар?", приятным баритоном спросил предводитель Южан. «Я не смех». И спрыгнул на земь. Открытое мужественное лицо, дочерно загоревшее под южным солнцем. Если у Эрда и оставались какие-то сомнения по поводу чести противника, они исчезли. Эрд тоже спешился. Спокойно встретил оценивающий взгляд зеленых глаз. На светлорожденном был неполный легкий доспех. Двойная кольчуга с верхним слоем из крохотных серебряной чешуи. На левой руке боевой браслет. Шлем с плюмажем из выбеленной гривы горного быка. Той же открытый, с короткой золоченной стрелкой и полуовалами налонитников, доходящими до светлых усов Эрда. Украшел медальон с гербом асынаров. На Наколенников Эрд не надел, так же, как и его противник. Грудь не смеха защищала черная вороненая кольчуга. Короткие штаны из легкой ткани закрывали до колен ноги Кангая. Сопровождающий предводителя Южан легко соскочил со спины Парда и удивленный Эрт определил «Женщина – женщина. Обнаружил по фигуре, лицо до самых глаз закрывал клапан капюшона. Женщины тоже был меньше, но носила она его необычно. Лишенная гарда рукоять выглядывала из-под левой подмышки. Она остановилась в шагах в десяти друг от друга. Также поступил и Беорг. «Не будем тратить времени на слова», — возбужденно воскликнул Светлорожденный и выхватил меч. Противник сделал то же. Пьющий кровь со свистом вспорол в воздух. Эрд раскручивал его кистью, разминая руку. «Одновременно он попробовал ногой траву. Немного скользит. Мое преимущество», — подумал он с неудовольствием. На его противники были обычные кожаные сандалии, которые сцеплялись земной... Намно... землей намного хуже, чем подошву верховых сапог Эрда, Сделанные из акульей шкуры. Противник светлорожденного стоял неподвижно, опустив к низу острие меча. Он ждал. Эрт решил, что предводитель Южан оценил неудобство скользкой травы, и Эрд начал первым. Короткими шажками светлорожденный двинулся к противнику. Жало, пьющего кровь неустанно чертила в воздухе знаки боевой песни. Клинок Несмеха по-прежнему оставался неподвижным. Пока между соперниками не осталось только четыре шага, а потом... Эр даже приостановился. Широкое лезвие растаяло в воздухе, окутав Несмеха серебряным пологом и треском рвущейся ткани. То был самый совершенный сдвоенный веер, какой когда-либо видел Светлорожденный. Причем двигалась лишь рука. Держащая меч, само же тело воина лишь чуть-чуть раскачивалось внутри поющего занавеса. Эрт радостно улыбнулся, противник был достойным. О, вполне достойным. Светлорожденный коротко выдохнул через сжатые зубы, пьющий кровь прыгнул вперед, отпрянул и снова устремился в грудь врага. Двойной удар змеи. Полок упал, но меч не смеха не коснулся темного клинка. Воин знал, что Светлорожденный не рассчитывает достать его, а лишь прощупывает. Улыбка Эрда стала еще шире. Ровные белые зубы сверкнули в сгущавшихся сумерках. Он снова атаковал. Сначала низкий коготь Кугура, затем пьяный клинок и, наконец, любимое тройное вращение с полным обходом. Зайти со спины Эрду не удалось, зато он сумел сбоку поймать клинок соперника. Отбросить его на шип боевого браслета и послать жало пьющего кровь снизу в правую подмышку противника. Не достал. Несмех отклонился назад на совершенно немыслимый угол. Причем не упал на спину, а, совершив туловищем полукруг, подсек ноги Эрда. Для светлорожденного это было неожиданностью, но он успел подпрыгнуть, пропуская клинок под собой, а заодно пытаясь атаковать сверху прыжком ярости. Краем уха он услышал восхищенный возглас Вагара. Это был последний внешний звук, на который он обратил внимание. И, кстати, последний прием, который он провел сознательно. Предводитель южан никак не мог уклониться от удара Эрда. Собственный же его клинок был слишком низко. Несмех прыгнул головой вперед, нырнул под пьющего кровь и толчком левой руки подбросил Эрда вверх. Сила противника изумила светлорожденного. Толчок отшвырнул его на несколько шагов, хотя ноги Несмеха в этот момент не касались земли. Отлетев назад, Эрд упал на спину, мгновенно перевернулся с колен и прыгнул навстречу набегающему Несмеху. Тот не мог ожидать подобной атаки, но все же ухитрился отбить меч Эрда и даже ответить. Светлорожденный поймал клинок противника у самой рукояти, отвел вправо и с поворотом полоснул по груди противника. Светлорожденный мог бы направить удары в незащищенное горло, но ему вовсе не хотелось убивать такого великолепного соперника в первую минуту поединка. Однако Эрт мог не беспокоиться, не смех отразил клинок голой ладонью. То был прием Мангхелсерк, но выполненный в совершенно ином стиле. «Славно!» — вскричал Эрт, вновь ловя меч противника шипами браслета. При таком захвате он вырвал бы меч из любой руки, но не из руки, ни смеха. Тот ухитрился не только противостоять вращательному движению локтя Эрда, но сам едва не сломал светлорожденному руку. Эрд снова атаковал, отразил и ударил. Быстрее, еще быстрее. Воины стояли друг против друга, их мечи обрели, казалось, собственную жизнь». Никогда Эрт, сын не фехтовал так. Светлорожденный был легче, подвижнее не смеха и наверняка опытнее. Но он не навязывал бой. Именно меч не смеха вынуждал пьющего кровь наращивать и наращивать темп. Эрт даже подвывал от наслаждения вот оно, не ради жизни или смерти, ради боя. Сердце Светлорожденного прыгало в груди, как бешеное. Он уже не чувствовал своей руки, перестал видеть лицо противника. Он не чувствовал и меча, только сильные толчки от плеча прямо в грудь. Пьющий кровь был великолепен. Сознание Эрда растворилось. Ему чудилось, что это он сам сражается обоими мечами. И это его клинок парирует жалящие движение пьющего кровь. То был восторг. Клинки следовали один за другим, как пальцы влюблённых. Их танец был так стремителен, что глаза Эрда больше не видели тёмного очерка пьющего кровь. Совсем стемнело, но темнота не имела значения. Ноги противника Эрда больше не скользили, хотя трава осталась такой же влажной. А свет? Сияние металла окутывало их. Эрд мог бы закрыть глаза, ничего не изменилось бы. И вдруг все оборвалось, словно что-то холодное влилось Эрду в живот, опустошило его, выпило из него жизнь. Сломался клинок. Нет, не его пьющий кровь. Он-то целеханик, но остался один, ненужный, беспомощный. Сломался меч не смеха. Это было так больно, так несправедливо, что на глаза светлорожденного выступили слезы. Он застыл, уронив руку, не видя, что Эйрис, выхватив меч, прыгнула между ним и обезоруженным Несмехом. Не заметил Эрты то, как справа от него изготовился к бою Биорг. Светлорожденный смотрел в глаза Несмеха через голову Эйрис, а Несмех смотрел в глаза Светлорожденного, и оба осознавали огромность потери. Эйрис поняла, что происходит, и шагнула в сторону, вкладывая меч в ножны. То же сделал и Биорг, отвесив ей церемонный поклон. Несмех шагнул вперед и положил руку на плечо Светлорожденного. Эрт накрыл его руку ладонью левой руки, потом перевернул пьющего кровь ругаятию вперед и прикоснулся ею к правой кисти не смеха, все еще держащего обломок меча. «Возьми», — тихо сказал он, но Кангай покачал головой. «Нет». Эрт тяжело вздохнул. «Да, верно. Нужно два меча. Два». И тут он вспомнил о клинке Асенаров. О, Санти не откажет ему. Лицо Эрда посветлело. Не откажет. Только на один день. Эрд чувствовал, что был невероятно близок к постижению. Он чувствовал изначально совсем рядом. Именно эта близость переломила меч Несмеха. Меч, недостойный Высшего. Сейчас Эрд понял это со всей отчетливостью. И понял, никто из его рода не был так близок к вершине горы горы, на которую поднимается путь воина. Ему нужен белый меч. Завтра, — сказал он Несмеху, — завтра мы встретимся здесь, в это же время, и у нас будет достойное оружие, поверь мне. Я верю, — негромко ответил Несмех, — я приду. И, убрав ладонь с плеча Эрда, не произнес более ни слова, лишь кивнула Эрис. Его спутница свистом подозвала пардов, оба вскочили в седла и растаяли в ночной тьме. Светлейший. Эрт ощутил, как рука Биорка слегка встряхнула его. Светлейший, поедем и мы. Почти не сознавая, что делает, светлорожденный сел на подведенного парда, пристегнул ремень. Это был бой, произнес Биорк, и впервые за много лет в его голосе прозвучал восторг. Ради такого стоит жить, светлейший! «Да», — сказал Эрт пустым голосом. «Все эмоции выгорели, а тело охватила невероятная усталость». «Завтра», — проговорил Светлорожденный, — «завтра мы...» «Ты слышал?» «Да, благодарение богам. Ты ведь хочешь попросить у Сантана меча сынаров?» «Он не откажет?» — Эрт встревожился. «Уверен, что нет», — успокоил его Бьорг, и оба въехали в теплую воду у Нары.